Александр Прилухин. Родительское собрание. Здравствуйте, уважаемые родители. У нас с вами третье собрание в этом году, но если вдруг кто-то забыл, меня зовут Ксения Владимировна. Она улыбнулась, слегка поклонившись классу. На повестке дня несколько серьёзных вопросов, и прежде чем мы начнём их разбирать, я хотела бы обратить внимание на некоторые бытовые мелочи. Ксения Владимировна повернулась к третьему ряду, где по традиции рассаживались члены родительского комитета. У нас, дорогие родители, сломался кулер. Да, очень прошу кого-нибудь этим заняться, потому что сами понимаете, детишки растут, на переменках бегают, а потом сразу на водопой. И ещё один момент. Закончились бумажные полотенца. Посмотрите, что там с фондом класса. «На полотенце нужно обязательно выделить денежку. Это не для меня делается, не для школы, а для ваших детей». «Ну да вы и сами понимаете». Она прошла к своему столу. Оглянулась на доску, где мелом были написаны даты предстоящих каникул. Раскрыла школьный журнал. «Так, с формальностями разобрались, теперь к делу». Все вы знаете, что через месяц нам предстоит сдавать государственные проверочные работы. В этом году их будет 5. По каким предметам, я думаю, вы в курсе. Если забыли, чуть позже напомню. Бояться проверочных не надо. Ничего нового там не будет. Весь материал на уроках был выдан, так что ваша задача как родителей правильно настроиться навей и дочерей, чтобы они не тряслись от страха, а нормально спокойно работали. Она снова отошла от стола, внимательно оглядела класс, прошла между рядами словно на уроке. Что Владимир Петрович Да, и я понимаю, что Машенька много пропустила. Нет, писать всё равно придётся. Ксения Владимировна подняла голову и обратилась уже ко всем родителям. Никаких причин, кроме болезни, не допускается. Присутствовать должны все. В крайнем случае, приносите потом справку от врача, и ребёнок будет проверочную отрабатывать. Вернулась к столу. Провела пальцем по списку в журнале. Раз уж зашёл вопрос об успеваемости, сразу хочу обратить внимание на некоторых учащихся. У Ванечки Меншова очень плохо с математикой. Посмотрела по верхачков на папу Ванечки. Надо как-то готовиться, поднапрячься, а то мы с вами не сдадим. Гена Стрельцов совершенно не работает на уроках биологии. Родители, надо повлиять. Уж не знаю, с чем у него связана не любовь к этому предмету. Возможно, он считает его ненужным и неинтересным, но писать всё равно придётся. Поэтому не обижайтесь, если что. Вышли со плотникова очень хорошая добросовестная девочка, но ей никак не даются правила по русскому языку. Но ну, что тут можно посоветовать? Зубрить. Другого выхода я не вижу. С русским, кстати, у многих сложности. Ребятки, наверное, мало читают дома. Словарный запас слабенький, отсюда и незнакомые слова, в которых мы любим допускать ошибки. Тоже обратите на это внимание, уважаемые родители. А то ведь не дай бог случится апокалипсис, так и исчезнет цивилизация без знаний-то в головах. Тфу-тьфу-тьфу. Простите, отвлеклась. Ксения Владимировна отодвинула стол, села пар у слов о дисциплине. В целом класс спокойный. Грех жаловаться. Но как это обычно бывает, есть активные ребятки, которые порой досаждают своей активностью и одноклассникам, да и учителям тоже. Да-да, Елена Викторовна, речь в первую очередь о вашем Сашеньке. Вот буквально вчера на последнем уроке специально высыпал на пол содержимое точилки для карандашей. Думаете, зачем? Да потому что дежурной в этот день была Света Королькова. Не смейтесь, дорогие родители. Оказывается, мальчик так внимание проявляет. Но разве так можно? И это ведь не единичный случай. Фантазия-то у него ого-го. Каждый день чего-нибудь новенькое выкидывает. Нет, нет, и не спорьте со мной. С Сашей вам надо серьёзно поговорить, иначе поведу к директору. Ксения Владимировна вдруг замолчала, опустила голову. Сняла очки. Потом тяжело поднялась, скрипнув стулом по бетонному полу. Пошла вдоль рядов, собирая с пустых парт, за которыми никто не сидел, мобильные телефоны. Аккуратно сложила двадцать семь трубок в сумочку, вышла из класса, столкнувшись в коридоре с двумя мужчинами. «Ох, простите», — пошла прочь, не оглядываясь. «Чего это она?» спросил тот, что помоложе, когда учительница скрылась за поворотом. А то ты не знаешь, чудит опять старушка Ксения. Она ведь в бункер попала как раз в тот день, когда её класс на экскурсию выезжал. Телефоны у ребятишек собрала, чтобы не чудили, и с двумя родителями отправила их на школьном автобусе. Сама-то задержалась, хотела их на такси догнать. Не успела. Сирены, паника, Бункер. Не видела она больше своих ребятишек. Только вот собрания несколько раз в год устраивает.